Этика? Правильно или неправильно? Какие скользкие концепции? Стаффа потер лоб, напрягая мозг и вспоминая все то, что услышал за все последнее время от Кайла о философском мировоззрении Сэдди. Они спорили часами, устраивая целые процессы, придираясь друг к другу по всем мелочам. Им больше нечем было заниматься. Только ждать... И смотреть в серые сиалоновые стены, которые могли свести с ума кого угодно. Для того, чтобы хоть немного развлечься, Став попросил Кайло рассказывать ему о Седди. Она сидела напротив него в том коричневом платье, которое раздобыл для нее Тиклад. Свет, падавший под углом, оставлял тени на ее лице, каменное выражение которого не менялось все эти дни. В ее темно-каштановых волосах. То и дело поблескивали золотые огоньки. «Мы делим между собой божественное сознание. Другими словами, прозрение», — собравшись с мыслями, сказал Стаффа. «Если прозрение и сознание одно и то же, то... причиняю тебе страдания, я тем самым частично причиняю страдания самому себе, так?» Кайла кивнула и вздрогнула. Короб вновь изменил положение. Инерция играла шутки с их прежним стабильным положением. «Хорошо. Если ты согласен с этим, что произойдет, если мы изменим первоначальные условия?» «Предположим, человек бьет самого себя, наносит своему телу страшные шрамы для того, чтобы насладиться самопричиняемой болью. Что ты скажешь о таком человеке?» «Он душевно больной», – тут же провозгласил Стаффа. «Если ему действительно нравится причинять самому себе страдания...» значит, он дисфункционален. Этично он поступает или нет, вот что я спрашиваю. Ведь это его тело, его плоть, его частичка божественного сознания, которую он заставляет страдать. Тебе-то какое до этого может быть дело? Как ты можешь называть его психом? Став попытался выпрямить затекшую спину. Сколько он уже похоронен в этом сером аду. Всякое ощущение времени давно пропало. Сюда не проникало ничто из внешнего мира. Ни звуки, ни сигналы. У них не было ничего, кроме энергомашины, производящей пищу, генератора слабого света и генератора кислорода. Да еще бесконечная дискуссия о высоких материях. Реальность как будто повисла в вакууме. «Он поступает неправильно, неэтично», – настойчиво повторил Стаффа. Причина в том, что он изменяет реальность, причиняя божественному сознанию страдания через собственное, неадекватное, искаженное наблюдение. В сущности получается такая картина. Наблюдатель принимает решения чуждые, но чисто технически возможные, самой природе Вселенной. Происходит нечто дикое, он приобретает отнюдь не знание, а наоборот, накапливает в мире дезинформацию. «Очень хорошо», – похвалила его Кайла. Он услышал в ее голосе радость и гордость за него. «А что ты скажешь о человеке, который бьет другого, ибо считает его более низшим существом, чем он сам? Это этично?» «Неэтично», — признался Стаффа и закашлялся. В голосе неожиданно появилась хрипота. «Этот человек, и если принять теорию разделения между всеми нами божественного сознания, поступает как обыкновенный мазохист». Правда, он может этого не знать, и тем не менее, своими действиями он наносит вред божественному сознанию, а значит самому себе. Правильно, Кайла удовлетворенно поджала губы. Ты рассказывал о своей жизни доме Клены, до того, как претор рассказал о твоей жене и сыне. Когда он стряхнул поверхностный миф с твоей личности, ты прозрел Стафа. Теперь ты понимаешь? Он пожал плечами, глядя в пол. Претор снабдил тебя, если можно так выразиться, целым рядом предложений, вокруг которых ты выстроил целую эпистемологию. Как только поверхностная маска была сдернута, ты заглянул в себя и обнаружил, что тобой управляли эпистемологии, которые и заключили твою личность в мифическую искусственную оболочку. То, что ты сейчас проделал с таким успехом, есть сознание того, что теперь знаешь. Я выражаюсь немножко сложно, но, надеюсь, понятно. Понимаешь, наша цивилизация разработала целый комплекс фальшивых эпистемологий, в центре которых проложена теория односторонности. Самая привычная нам и постоянно культивируемая в нас теория знаний. Исаса II и Тибальд VII сидят на своих тронах именно исключительно благодаря этой теории, которая снабжает людей искаженным знанием. Собственно, не знанием, а подобием. Суррогатом знания. Мы опустились так низко, что даже уверовали в то, что односторонность и есть суть природы вещей нас окружающих. Основа всего. Ты ведь именно этим и жил, Домиклена, да, не правда ли? Именно теория односторонности позволяет тебе принимать командирские решения об уничтожении многих планет и миров». Он судорожно вздохнул и уронил голову. «Да». «Да, но если бы ты нашла меня тогда и сказала бы все это, что говоришь сейчас, я бы просто не стал тебя слушать». «Власть отдаляет человека от нравственного восприятия мира». «Отдаляет как ничто другое». «Правильно. Тебе необходимо было время и страдания, чтобы уяснить себе извращенность той эпистемологии, которой ты раньше жил. И все же ты сделал удивительный шаг вперед, отказавшись от прежнего миропонимания». Я не рассчитывала на это так скоро. Понимаешь, даже если человек попадает на самое дно жизни, как мы с тобой на Итарии, односторонность все еще давлеет над его разумом. Эпистемология окрашивает в определенный цвет все наши действия и модели поведения. Униженные страданиями, мы оглядываемся вокруг и спрашиваем себя, почему наш мир столь паршив. Затем мы находим врага в лице реганцев и клянем их за то, что они являются причиной наших мучений и боли. Мы называем их отбросами человечества, потому что они не имеют никакого уважения к жизни себе подобных. Мы ненавидим их. И делая это, допускаем главную ошибку: выдвигаем ложное базовое предположение, которое неузнаваемо искажает нашу эпистемологию. Мы возлагаем ответственность за страдания на империю. и на тех монстров, которых она порождает. Между тем, как именно в ложной эпистемологии кроется корень всех наших бед и их бед тоже. Попробуй поагитировать в таком духе Тибальта. Это очень здравомыслящий человек. Он более открыт к восприятию новых идей, чем я. Однако хочу заранее предупредить себя. Он не станет менять свою систему на твою философию. И знаешь почему? потому что эта система вознесла его на трон. «Трон. Власть. Все это мифы, Стаффа. Такие же мифы, которые окружали когда-то тебя самого и от которых ты сумел отделаться. В то же время власть – очень стойкий, мощный миф. Миф, в который верят большинство людей. Впрочем, что касается Сэдди, то они называют это эпистемологическим безумством». Стаффа поморщился. «Когда ты говоришь мне это, все выглядит на удивление просто и понятно. Почему же люди не задумывались об этом раньше?» Хитрая улыбка мелькнула на ее губах. Она откинула голову. «О, еще как задумывались. Но скажи, ты всерьез полагаешь, что правительство, находящееся в здравом уме и твёрдой памяти, добровольно станет развивать эти теории? Делать это значит нанести сокрушительный удар по самым основам нашей цивилизации». «Тебе известны лидеры Сассанской и Риганской империй. Скажи, кто из них захочет слезть с трона и начать пропагандировать идею уничтожения односторонности?» Стаффа фыркнул. «Никто, разумеется. Они посчитают это равным самоубийству». «Да, они так посчитают. Но давай спросим себя. А что все таки на самом деле больше напоминает самоубийство?» «Сейчас Сассы и Рига живут принципом односторонности. И что?» «Разве они не подвигаются семимильными шагами к последнему всеразоружающему катаклизму?» Стаффа подпер рукой свою густую бороду и наморщил лоб. «Продвигаются, что и говорить. Это, видимо, неизбежно при существующей системе. И, знаешь, я ведь много и этому поспособствовал. Ведь это я научил их искусству уничтожения и штурмовым атакам. Если говорить с точки зрения односторонности... «То я вручил им в руки инструменты для совершения самоубийства!» Кайла глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Как ты думаешь, что будет в итоге? Полное уничтожение живого? Темнота?» Стаффа отодвинулся от прохладного некомфортного Сиалона и внезапно почувствовал, как резко уменьшается ускорение.